русский пенсионер Лев Фельдман из Кирова не без основательно считает не только на титул моссалини. На опубликование отрывков из Дикой полыни старый кировчанин-пенсионер, ветеран войны туда откликнулся открытым письмом премьер-министру Бегину. Привожу письмо дословно не сократив и не изменив ни единого слова. Послушайте, рейхсфюрер Бегин, вы, видимо, решили доказать своей правительственной практикой, что еще более чем ваши предшественники являетесь Тель-Авивским Гитлером. И действительно, чем вы лучше бесноватого Адольфа? Вы терроризируете арабов, Вплоть до стариков, женщин и детей, как в свое время Гитлер зверствовал над евреями. По его же примеру вы нагло хозяйничаете на оккупированных территориях. Даже ваш покровитель, высший чин Соединенных Штатов Америки, для отвода глаз все-таки вынужден иногда выдавливать из себя слова неодобрения в ваш адрес. По некоторым показателям вы уже переплюнули бывшего нацистского обер-диктатора. Он не заставлял немек воевать, а вы мобилизуете женщин в армию. Он не ухохал по поводу положения евреев в СССР, а ваш режим прибегает к самым разнузданным антисоветским поклепам, якобы пичкаясь о судьбе советских евреев. И лживо суляем зимы рай на израильской территории. Глупцы, что вам поверили, уже сбежали в большинстве из израильского ада. Многие из них каются, просят разрешения вернуться в СССР, готовы целовать советскую землю. Ещё бы, только в нашей стране и других социалистических странах уголовно преследуется национальная рознь. У нас все евреи, де юры и де факто абсолютно полноправные граждане. Советское государство дало бесплатное высшее образование моим трём дочерям и двум сыновьям. А ведь я рядовой, беспартийный советский человек. Простому израильскому труженику может только присниться, что его дети стали инженерами, учителями, а у меня это всё наеву. Я знаю, что пил, взждать вас, господин Бегин, напрасный труд. Пословится давно гласит: чёрного кобеля не отмоешь до бела. Своё открытое письмо адресую вам лишь для ясности, чтобы вы знали, почему я, советский еврей, гневно проклинаю вас. Да, я бывший фронтовик, Вижу в вашем лице законченного фашиста с мандатом израильского премьер-министра. Если бы евреи, павшие жертвами германского фашизма, смогли воскреснуть, они тоже сказали бы вам и вообще сионистскому режиму: будь навеки проклят за то, что идёшь по стопам гитлеровцев и знаешь, что каких вас агрессоров ждёт неминуемый крах. Ее величество старушка история учит. Обязательно в конечном счете побеждает тот, кто прав. А справедливость на стороне арабских народов. Уверен, что под моим письмом подписались бы фронтовики всех национальностей. Имеются ли основания у читателя Фельдмана для столь резких формулировок в адрес Бегина? Несомненно. Ведь сионистская пропаганда не только не пытается скрыть сделки и сговоры многих своих идеологов и основателей сионизма с теми, кто считал истребление евреев своим кровным делом, но даже возбудит такие предательские контакты в ранг подвига. Многие из таких контактов уже давно раскрыты. Получили огласку и кровавые итоги тех циничных сделок, между сионистами и нацистами но не всем возможно они известны и я считаю себя обязанным перед читателями хотя бы вкратце коснуться здесь этих злодейских преступлений